Понедельник, 13 октября. Я отыскивала заданный урок, когда малютка Хедер, моя гувернантка-англичанка, сказала мне, «Знаете, герцог женится на герцогине М». Я приблизила книгу к лицу, почувствовала, что покраснела, как огонь. Я чувствовала, как будто острый нож вонзился мне в грудь. Я начала дрожать так сильно, что едва держала книгу. Я боялась потерять сознание, но книга спасла меня. Чтобы успокоиться, я несколько минут делала вид, что ищу. Урок свой я отвечала прерывающимся от неровного дыхания голосом. Я собрала все свое мужество, как бывало, бросаясь в воду с мостика купальни — и сказала себе, что надо преодолеть себя. Я попросила диктовать мне, чтобы хоть несколько времени иметь возможность не говорить. С наслаждением ушла я, наконец, к роялю. Попробовала играть, но пальцы были холодны и непослушны. Все время я думаю, он женится. Возможно ли? Я несчастна. Несчастна не по-прежнему из-за обои или мебели, но действительно несчастна. С того несчастного момента, как эта болтушка сообщила мне этот ужас, я все как будто запыхалась, точно я пробежала целую версту. То же ощущение — сердце бьется до боли. Я играла на рояле с каким-то бешенством, но посреди фуги пальцы мои ослабли, и я должна была прислониться к спинке стула. Я начинала снова та же история. В течение пяти минут я начинала и бросала. У меня в горле образуется что-то такое, что мешает дышать. Раз десять я вскакивала из-за фортепьяна и выбегала на балкон. О, Господи! Что за состояние! Суббота, 18 октября. Странное я создание. Никто не страдает так, как я. А между тем я живу, пишу, пою. Как я изменилась с этого рокового дня 13 октября. Страдания постоянно выражаются на лице моем. Его имя уже не составляет благотворного тепла. Это огонь, это укор, пробуждение зависти и скорби. Я изведала величайшее несчастье, какое только может случиться с женщиной. Горькая насмешка. Начинаю серьезно думать о своем голосе. Я так хотела бы хорошо петь. Но к чему теперь? Он был как бы светильником в моей душе. И этот светильник погас. Темно, мрачно, грустно. Не знаешь, куда идти. Прежде, в моих маленьких неприятностях, я всегда имела точку опоры. Свет, который указывал мне дорогу и давал мне силу. А теперь я ищу, смотрю, пробую и нахожу только пустоту и мрак. Ужасно. Ужасно, когда нет ничего в глубине души. Вторник, 28 октября. Никогда не понравится мне человек ниже меня по положению. Все банальные люди мне противно, раздражают меня. Человек бедный теряет половину своего достоинства. Он кажется маленьким, жалким, имеет вид какой-то пешки, так как человек богатый, независимый, полн гордого покоя. Уверенность всегда имеет в себе нечто победоносное. И я люблю в «Г» этот вид, уверенный, капризный, фотоватый и жестокий, в нем есть что-то нероновское